стоит и не плачет, хоть бы слезу уронила для приличия. Елена действительно не плакала. Она осознавала умом, что хоронят её любимого Артемьева, но сердцем не верила. Ей казалось, что он отъехал в дальнюю командировку, куда-то на север, например. Они будут как-то общаться, подавать друг другу сигналы, сниться во сне, мысленно беседовать, и он будет отвечать на все её вопросы. А потом, когда придёт время, она к нему поедет, и они встретятся, и уже не расстанутся. И сейчас не расстались, их души по-прежнему на одной волне. Она чувствовала, что он рядом, и растерян, и она мысленно говорила ему, ничего не бойся, у тебя все получится. Материальный мир этого объяснить не может, но вера открывает другие знания и другие возможности. Елена не плакала. Она просто стояла и всслушивалась, как он там. Поминки справляли в доме Артемьева, в его летней резиденции, как говорила Людмилочка. Дом всю зиму стоял нежилой, и сейчас в него было неприятно войти, запах сырости и гнилой картошки. "Начит так", распорядилась Людмилочка. "Снимайте каблуки, берите вёдра и за водой". Похихишницы не возражали. Они скинули свою выходную обувь, сунули ноги в галоши, стоящие у двери. И с троем пошли к колодцу. Колодец был не рядом, на середине длинной улицы, но это им не мешало. Наоборот, хотелось перевести душевную тяжесть в физическое действие. Телевизионная дива скинула свои меха и переоделась в телогрейку. Приобрела вид хиповый и жизнеутверждающий. Похихишницы превратились в простых рукастых теток, наносили воды, вымыли полы и даже окна. Одна из них циркачка Оставила лестницу и забралась под потолок, протёрла стены. Дом как будто вздохнул и посветлел. Пахихишницы по старались от души. Людмилочка командовала, осуществляла общее руководство. Роза накрывала на стол. Она привезла с собой всё, что следует. Надо было разложить по блюдам, чтобы выглядело красиво. Не нагодить же и есть. Постоянно тихо помогала Розе, перетирала тарелки. кухонным полотенцем. Вилка слева, нож справа. Стол был накрыт. Все сполоснули потные лица и уселись в свободном порядке. Пришли деревенские, принесли бутыль самогона. Пришлось сдвигаться. Места хватило всем, в тесноте да не в обиде. А вот рюмок не хватило. Пришлось добавить стаканы и железные кружки. Все, что нашлось в доме. Стали поминать Артемьева. Ровесники помнили его ребенком и молодым парнем. Роза все это слышала не раз. как Артемьев мальчишкой танул в плынье, как его спасли, и он спасал, когда вошёл в силу, заботился о деревне, доставал доски и гвозди через свои каналы. Тогда ведь ничего нельзя было достать, а жить надо было. А сейчас другое время, бессовестное. За деньги можно всё, только где их взять деньги? Бывший председатель колхоза, а ныне просто фермер, завёл страусов. страусиные яйца это тебе не куриные. Но они же бегают, заметила цирковая похихишница. Бегают, когда жизнь заставляет, а тут им еду в загон приносят. Куда бежать? Соседка Артемьевых Зоя стала рассказывать, что в соседний колхоз заехали американцы, муж и жена, организовали фермерское хозяйство. Сами молодые, красивые, коровы мытые, сытые, в коровнике чисто. дует по компьютеру. Вся деревня работает вместе с американцами. Никто не пьёт и не матерится, культурно разговаривают. А почему не материться, спросила Людмилочка.